Не обманывай самого себя, ты делаешь все как надо, трезво, без самообмана. Дюрана ты больше не увидишь, и это совершенно не важно. Так тоже не надо, — подумал он, — не надо позволять себе никакой такой роскоши. И геройского самоотречения тоже не надо. Здесь в горах не нужны граждане, полные геройского самоотречения. Твой дед четыре года был участником нашей гражданской войны, а ты всего-навсего заканчиваешь свой первый год на этой войне. У тебя много времени впереди, и ты прекрасно подходишь для такой работы. А теперь у тебя есть еще Мария. Да, у тебя есть все. И тревожиться нечего. Что значит небольшая стычка между партизанским отрядом и эскадроном кавалерии? Ровным счетом ничего. Отрубили голову. Ну что же? Разве это имеет какое-нибудь значение? Никакого. Когда дед был в форте Кирни после войны, Индейцы всегда скальпировали пленных. Помнишь шкаф в отцовском кабинете с полочкой, на которой были разложены наконечники стрел, и на стене военные головные уборы с паникшими орлинами перьями, запах прокопченной оленьей кожи, исходившей от индейских штанов и курток, и расшитые бисером мокасины. Помнишь огромную дугу лука, с которым ходили на буйволов? Он тоже стоял в шкафу, и два колчана с охотничьими и боевыми стрелами Помнишь, какое ощущение было в ладони, когда ты захватывал рукой сразу несколько таких стрел? Вспомни что-нибудь вроде этого. Вспомни что-нибудь конкретное, какую-нибудь вещь. Вспомни дедушкину саблю в погнутых ножнах, блестящую и хорошо смазанную маслом, и как дедушка показывал тебе ее лезвие, ставшее совсем тонким, потому что сабля не один раз побывала у точильщика. Вспомни дедушкин Смит и Вессон. Это был 32-калиберный револьвер офицерского образца с простым действием и без предохранителя. Такого легкого мягкого спуска ты никогда больше не встречал, и револьвер всегда был хорошо смазан, и канал ствола у него был чистый, хотя поверхность его давно стерлась, и бурый металл ствола и барабана стал гладким от кожаной кобуры. Револьвер всегда был в кобуре, на клапане которой были вытеснены буквы «С-Ш» и хранился он в ящике шкафа вместе с прибором для чистки и двумя сотнями патронов. Картонные коробки с патронами были завернуты в бумагу и аккуратно перевязаны вощеной бечевкой. Тебе разрешалось вынуть револьвер из ящика и подержать его в руках? — Пусть приучается, — говорил дедушка, — но играть с ним тебе не позволяли, потому что это настоящее оружие. как ты раз ты спросил дедушку, «Убивал ли он кого-нибудь из этого револьвера?» И он сказал «Да». И ты спросил «Когда, дедушка?» И он сказал «Во время войны мятежников и после». Ты сказал «Ты мне расскажешь про это, дедушка?» И он ответил «Мне не хочется об этом говорить, Роберт». Потом, когда отец застрелился из этого револьвера, и ты приехал в день похорон, Корнер вернул его тебе после конца следствия и сказал «Боб, ты, наверное, захочешь сохранить это. Мне, собственно, полагается оставить его у себя. Но я знаю, что твой отец дорожил им, потому что его отец прошел с этим револьвером всю войну и с ним же приехал к нам сюда, во главе кавалерийского отряда. К тому же это еще хороший револьвер. Я его сегодня пробовал. Не бог весь тон, но ты еще из него постреляешь». Он спрятал револьвер в ящик на прежнее место, но на следующий день вынул его и поехал вместе с Чебом в горы, к Редлоджу, туда, где теперь проведена дорога через ущелье и через плато Медвежий Клык до самого Кук-Сити, и там наверху, где дует легкий ветер и снег лежит все лето, они остановились у озера, про которое говорили, что глубиной оно в 800 футов, а вода в нем была темно-зеленого цвета, и Чеб держал обеих лошадей, А он залез на скалу, нагнулся и увидел свое лицо в неподвижной воде озера и увидел револьвер у себя в руке, и потом он взял его за ствол и швырнул вниз, и увидел, как он идет ко дну, пуская пузырьки, и, наконец, стал маленьким в прозрачной воде, точно брелок, и потом исчез из виду. Тогда он слез со скалы, сел в седло и так пришпорил старушку бес, что та стала подкидывать задом, как лошадка-качалка. Он погнал ее во весь опор вдоль берега, и когда она успокоилась, они повернули и поехали домой.